Причиняя людям боль, вы не только не сможете их изменить, но даже не сумеете просто привлечь их внимание. Есть старинное высказывание, которое я вырезал и прикрепил к зеркалу в ванной комнате. Каждый день я читаю следующие слова. «Я должен пройти этот путь, но лишь однажды. Любое доброе дело, которое я могу сделать, я должен сделать именно сейчас». Любое доброе слово, которое я могу произнести, я должен произнести именно сейчас. Позволь мне не забыть об этом и не пренебречь этим, чтобы мне не пришлось идти тем же путем снова». Эмерсон как-то сказал, «Любой человек, встречающийся на моем пути, в чем-то превосходит меня. Мне есть чему у него поучиться». Если это справедливо для Эмерсона, то разве не в тысячу раз более справедливо для вас или для меня? Давайте перестанем думать о собственных потребностях и желаниях. Давайте попробуем найти хорошее в другом человеке. И тогда вы сможете забыть о листе, честно и искренне выскажите человеку свое признание. Будьте искренни в своем одобрении и не скупитесь на похвалу. И люди услышат ваши слова, сохранят их в сердце и будут повторять их всю жизнь, повторять их и после того, как вы забудете о них. Искренне и честно восхищайтесь людьми.